Глава шестая. На кухонном столе, как и говорил Вознесенский, лежали договоры. Света изучила их и отложила в сторону. В холодильнике было несколько блюд. Марта не могла уехать, ничего не оставив после себя. "Я не обещаю вам, Александр Александрович, такого же изобилия", сказала вслух Света, "но мы обязательно что-то придумаем". Марта проинструктировала Светлану о том, где и как покупать продукты. Все заказывалось в интернет-магазинах и доставлялось курьерами прямо к дому. Марта нечасто отлучалась. О свете, тем более, нельзя покидать территорию. Теперь от нее всецело зависело благосостояние хозяина дома. Она заварила чай, налила две чашки. Одну — ту самую кружку, которую купила накануне, и вторую — поильник для парализованных. Взяла папку с записями, которую ей передала Лиза, и направилась в библиотеку. «Александр Александрович!» сказала она. «Можно к вам?» Писатель повернул к ней голову. Рядом с ним на постели уже дремала Муся. Она лишь повела ухом в сторону источника шума, но даже не открыла глаза. «Александр!» обратилась Света. «Можно я буду звать вас Александром? Я полагаю, что так нам будет проще общаться». Тишина. Лиза передала мне записи. «Признаюсь, я немногое смогла разобрать. В них царит сущий хаос». «Ваш агент сказал мне, что удар случился, когда вы работали над этой книгой. Могу я узнать, где материал, который был написан до вашей болезни?» Правая рука Королёва потянулась к карандашу. Света внимательно следила за тем, что появлялось на бумаге после неаккуратного вождения грифелем. «Я не понимаю», — сказала она. Писатель строго посмотрел на неё. «Нет, я разобрала всё, что вы написали, но я не понимаю смысла. Это бессвязный набор букв и цифр». «Неужели он путает расстановку символов в словах?» — подумала про себя Светлана. Сухой и длинный указательный палец, дрожащий правой руки, указал в дальний угол библиотеки. Света обернулась и увидела там большой дубовый стол, на котором лежал закрытый ноутбук. Пыли на нем не было, но лишь потому, что Марта соблюдала идеальную чистоту в доме, что немного раздражало саму Свету, а не от того, что им пользовались. «Это пароль!» произнесла вслух девушка абсолютно невопросительным тоном. «Умная девочка», — прочиталась в глазах Королева. «Существует много методик услышать того, кто не может говорить», — говорила Света, пока шла в дальний угол библиотеки. «Почему ни одна из них не применена на вас? У вас достаточно средств, чтобы позволить себе это?» Светлана отсоединила ноутбук писателя от питания и направилась к большому, удобному кожаному креслу, которое было выделено ей для комфортной работы в непосредственной близости с писателем. «Я сам», — уже было написано на бумаге. «Вы хотите восстановить речь?» Он кивнул. «Но не хотите делать этого при других людях?» Снова кивок. «Как насчет того, что я буду оставлять вас ежедневно одного примерно на 30-40 минут? Я буду проводить это время во дворе дома, чтобы не услышать вас и не смутить. Идет?» «Идеаль!» начал писать Королев. «Идеально!» — перебила его Света. «Не тратьте попусту силы. И Если я буду верно заканчивать начатое вами написанное слово, просто дайте мне знать». Он смотрел на нее с интересом. «Я понимаю, что вам не терпится начать. Я сама пишу и знаю это чувство. Но я прошу отсрочку до завтра. Я хочу прочесть то, что вы написали до инсульта, а затем спокойно и не спеша разобрать то, что вы уже смогли написать на бумаге и, так сказать, оцифровать это. Стержень карандаша снова стал перемещаться на бумаге. «Вы тоже?» — спросила девушка, увидев недописанную фразу «я то». «Вы хотите, чтобы я прошла вам текст? Хотите освежить его в памяти?» Королев отрицательно закивал головой и написал «я сам». «Вы хотите сами прочесть?» — удивилась Света. «Вот же я дура! Вы любите читать!» Сергей Валерьевич сказал, что Лиза и Марта читали вам вслух, но вы — человек, который любит и ценит уединение, иначе не стали бы жить один в этом огромном домище на Шхбе, И потому вы хотите читать самостоятельно, чтобы вам никто не мешал. Все верно? Он кивнул. В компьютере происходил процесс включения и загрузки данных. Но только вам придется меня терпеть, и если понадобится, ждать. Я буду читать вместе с вами. Я понимаю вас как писателя но мне придется полностью войти в курс дела новой книги и внимательно изучить детали. Понимаю, художнику не принято кому-то показывать свою работу до ее полного завершения, но уже, простите, без вариантов. Как называется файл? Как только Света это сказала, на мониторе отобразились все данные, хранившиеся на рабочем столе, а в центре был всего один текстовый файл. «Темный свет», — задумчиво произнесла девушка. «Очень оригинально». Королёв взглянул на нее упрекающим взглядом. — Что? — возмутилась Светлана. — Я всего лишь рассуждаю вслух. Отличительная черта нелицемерных людей. Она улыбнулась. Она помогла Королеву сделать несколько глотков уже остывшего чая. Удобно расположилась в кожаном кресле около его постели. Ноутбук поставила на импровизированный миниатюрный письменный стол писателя и открыла файл. С первых строк она узнала почерк Александра Королева. В начале книги он уделил два абзаца рассказу об автомобильной аварии, но следующие за этим события происходили уже спустя девять месяцев после нее. Молодая женщина по имени Рита, выжившая, но пострадавшая в той аварии, жила со своим мужем, старшим сыном и дочерью. Риту донимали головные боли, последствия серьезной травмы головы, но ее успокаивал тот факт, что ее семья вместе с ней, хотя тогда все могло закончиться намного плачевнее. Света читала и периодически подглядывала за бегающими зрачками Королева. Когда они останавливались, он определенно хотел выказать недовольство медленной техникой чтения своей нынешней компаньонки, но не мог этого сделать. Когда его взгляд остановился на окончании третьего листа, а указательный палец правой руки нервно задергался, Света не выдержала. «Мой дорогой Александр Александрович, я прекрасно понимаю, что все это вы написали самолично». Знаете, чуть ли не наизусть каждую строчку, и вам всего лишь необходимо оживить текст в памяти, но я-то читаю его впервые, и хочу заметить, мне весьма интересно, я не привыкла спешить, и в ваших интересах не меньше, чем в моих, чтобы я досконально изучила историю, запомнила описание героев и хронологию событий, ведь так? Королев молчал, впрочем, как молчал и последние несколько месяцев, но он обратил свой пронзительный взгляд на эту нахалку. «Ты пользуешься тем, что я не могу на тебя наорать и выставить отсюда к чертовой матери», прочитала в его глазах Света. Однако она демонстративно отвела свой взгляд, снова уставилась в монитор и продолжила читать третью страницу. Признаться, она уже и так ее дочитала, но ей самой неведомо от чего захотелось установить в чужом доме свои правила. Какая-то неизвестная ей ранее сила понукала ее к этому. Они продолжили чтение. Светлана допила чай. Королев дал понять, что с него хватило и двух главков. С десятым набранным им в текстовом редакторе листом закончилась и третья глава, которой Королев несколько месяцев назад описал жуткие видения Риты. В зеркалах она то и дело видела, как ее собственное отражение проворачивало свою шею на 180 градусов, при этом зловеще улыбаясь. Я думаю, что на сегодня достаточно, сказала Света. Александр Александрович озадаченно посмотрел на нее. Уже вечер. — продолжила она. — Я должна выполнять и другие свои обязанности, например, искупать вас и накормить ужином. Спорить бесполезно. Книга подождет. Света пыталась чувствовать себя уверенно, но прикованный к постели писатель буквально ощущал вибрацию страха, неуверенности и переживания, которые исходили от девушки. Она не привыкла командовать, и все же ей это удавалось. Он хорошо разбирался в психологии человека и понимал, что так наружу пробиваются подавленные жизнью характер и истинные эмоции девушки. Подавленные, но отнюдь не сломленные. Что ж, лучше характерная помощница, чем ничего не сведущая в литературе экономка, или того хуже, глуповатая, ничем кроме сериалов, не интересующаяся медсестра. Королев хотел возразить ей, но, обдумав, взял правой рукой карандаш и своим корявым почерком написал «Спасибо». «У нас все получится». Улыбнулась Света, когда Королёв дописал слово. «Вам спасибо за то, что приняли меня. Я обещаю, что завтра мы дочитаем написанное и перейдем к написанию продолжения. Но Александр...» Он с вниманием посмотрел на нее. «Вы мне расскажете концовку книги?» «Ну, до того, как мы ее напишем». Седые брови устремились к переносице, после чего левая поднялась вверх, выказывая возмущение. Выражение лица старика буквально кричало в ответ. «Нет». Прошу прощения. Света лежала на кровати, которую утром перенесли в ее комнату. Ее тело устало, но мозг продолжал переваривать насыщенный столькими событиями день. Она и думать забыла о том, как ночью ходила в нынешнюю комнату Королева. Она больше не воспринимала ее как библиотеку. Теперь это была больничная палата викторианского лорда, почевавшего среди роскошной деревянной мебели и бесчисленных книг. Она вспомнила книгу. «Темный свет», — шепнула она и улыбнулась. Начало книги ее заинтриговало, но она не могла предвидеть конец. Зная манеру письма Александра Королева, Света понимала, что финал, вероятнее всего, ее удивит, если, конечно, она сможет правильно его истолковать и записать. Ее дверь была закрыта. Дверь в библиотеку, как и прошлым вечером, она оставила приоткрытой. Входная дверь дома была заперта на ключ, который вместе со связкой других ключей лежал на новом комоде в комнате Светы. Когда она уходила от засыпавшего писателя, кошка спала на письменном столе на том самом месте, где прежде лежал ноутбук. Девушка не рискнула согнать животное, решив, что у того прав в этом доме куда больше, и, соответственно, не Светлане решать, где Мусе изволит опочивать. Она уже проваливалась в сон, когда ей послышались шаги над головой. Света открыла глаза. В комнате было темно. Слабый свет исходил от миниатюрной лампочки на ее телефоне, сигнализирующей о том, что аппарат заряжается от сети. Штора не слишком плотная, пропускала совсем немного света от фонарей во дворе дома. «Темный свет», — подумала Света, глядя на окно. Затем над головой снова послышался шум, на этот раз единичный стук, не шаги. Девушка смотрела в потолок, словно от этого ей могло стать ясно, что же издает этот шум. Она подождала еще немного времени. Ей показалось, что прошло не менее пяти минут. На самом же деле не прошло и минуты. Она легла на спину, не желая отводить взгляд от потолка. Слабость снова владела ею. Веки опустились, чтобы через мгновение снова подняться. Светлана услышала, как кто-то чем-то царапает по ее двери. Она испуганно села, поджала груди колени и тем же вопросительным взглядом, каким пару минут назад смотрела на потолок, уставилась на дверь. Звук повторился, вернее, он и не заканчивался. Кто-то упорно царапал дверь с обратной стороны. «Муся?» — с надеждой в голосе спросила Света и услышала жалобное мяуканье из коридора. С облегчением выдохнув, она встала с кровати, отметив про себя, что ее стопы сильно вспотели. Но не может же вдруг ковровое покрытие стать настолько влажным. Она приоткрыла дверь, и из коридора в ее комнату забежала с высоко поднятым хвостом, кошка Королева. «Ну и напугала же ты меня», — сказала Светлана, шагая по влажному полу, исписывая ощущение влажности на потливость ног. Кошка запрыгнула на кровать и улеглась в ногах у Светы. Через минуту обе крепко спали. Настолько крепко, что Света больше не слышала шаги над головой, а кошка лишь повела ухом, услышав их, но не придавая этим звукам особого значения. Ей они были знакомы, потому она не видела причины из-за них пробуждаться. Утро для Светы начиналось отныне очень рано. Обычно старики просыпаются чуть ли не с первыми лучами рассвета, и сиделка уже должна встречать своего подопечного в полной боеготовности. Светлана проснулась в пять утра, приняла душ и привела себя в порядок. Она отметила для себя, что выглядит намного лучше, чем выглядела еще несколько дней назад. Свежий воздух, позитивные и даже весьма и весьма прекрасные новости, а главное, отсутствие переживаний по поводу своего выживания – однозначно пошли на пользу внешнему виду и общему состоянию девушки. Она направилась к Королеву, чтобы провести утренние процедуры. Мужчина уже привык, что его моют, бреют, чистят ему зубы и даже подтирают задницу молодые медсестры. Но это не лишало его чувства неловкости перед каждой подобной процедурой. Безусловно, чувство стыда притуплялось с каждым разом все больше, но полностью исчезнуть не могло. Света кормила его завтраком, при этом, пока королев жевал, ела сама. Его это удивило, но он ничего не спросил. В конце концов, она не прислуга, а на дворе не XIX век. Что такого в том, что они будут завтракать, обедать и ужинать вместе? Да, определенно Александру королеву нравилась эти простота и прямолинейность в девушке. Она боготворила его как писателя, но как человека не ставила выше собственной важности. И, пожалуй, это было верно с ее стороны, по крайней мере. Они оба так решили. Закончив завтрак, вытерев подопечному губы от блеска белкового омлета и проследив за тем, как Александр выпил все необходимые ему лекарства, Света стала собирать посуду на поднос, когда вдруг заметила, что пальцы писателя уже плотно держат карандаш. Он начал выводить буквы, а Светлана снова пыталась прочесть до того, как он закончит, чтобы облегчить ему работу. «Ко?» — сказала она но не смогла предположить, какие буквы могут идти дальше. Но писатель и не думал останавливаться, даже если бы Света и догадалась, чего он хочет. Он дописал, и девушка громко произнесла, вопросительным тоном, «Кофе?» Мужчина утвердительно моргнул. «Но вам нельзя!» — возмутилась она. «Даже в этом омлете, которым я вас кормила, нет ни одного куриного желтка. Вам противопоказан холестерин, а кофеин, я уверена, особенно». А если поднимется давление? Хорошо, допустим, кофе без кофеина. Но мне был выдан четкий список запрещенных для вас продуктов, и кофе там стоит чуть ли не на первом месте. Она с сочувствием посмотрела на Королева, а он смотрел на нее взглядом, не принимающим возражений. «Я бы на вашем месте поступила бы точно так же», — шепнула Света, словно опасаясь, что их кто-то может подслушать. «Я что-нибудь придумаю. А сейчас, как и обещала». «Оставляю вас одного для аутотренинга по болтовне». Заметив его возмущение, девушка продолжила. «После этого мы сделаем массаж и сразу приступим к работе. Я даю слово». Она уже дошла до двери библиотеки, но остановилась и спросила. «Вы слышали что-нибудь вчера поздно вечером? Мне показалось, что я слышала шаги на втором этаже. Я уверила себя, что мне померещилось, но все же...» Александр отрицательно покрутил головой. — Эх, я так и думала, — ответила Света. — А я уже надеялась встретить здесь призрака или что-то типа того, о чем вы писали. Она рассмеялась. — У вас полчаса, а я пока займусь уборкой кухни и осмотром территории. Девушка вышла из библиотеки, впустив туда проворную кошку. Сложив посуду в посудомоечную машину, она, как и обещала, вышла на улицу, чтобы не смущать великого писателя его моментом унижения, когда он, словно годовалый ребенок, будет вновь учить родную речь». Светлана позвонила Вознесенскому, отчиталась о проведенной ночи и текущем утре. На вопрос о продвижении книги ответила, что еще рано что-то загадывать и говорить о сроках, но к работе они уже приступили. Вознесенский высказал свои надежды на успешное сотрудничество и заверил Свету, что ее собственная книга уже передана редактору, а это означало, что издание тиража не за горами. То, о чем она так долго мечтала, Волшебным образом происходило, причем уже независимо от ее собственных переживаний и действий. Она сидела на каменных ступенях, слева от нее стояла кружка, купленная несколько дней назад, в которой еще оставался кофе. Справа лежала кошка, которая надолго не задержалась в библиотеке. Она по-хозяйски приняла позу сфинкса, наблюдая за пролетающими мимо насекомыми. В свете вдруг показалось, что она чувствует и на себе чей-то взгляд. Девушка обернулась по сторонам. Никого. Кошка не обратила никакого внимания на то, как Света встала. Она была слишком увлечена изучением здешней популяции бабочек, пролетающих мимо. Бегать же за ними Муси не собиралась. Светлана отошла от ступенек, повернулась лицом к дому и подняла голову вверх. Ей показалось, что штора в одном из окон второго этажа слегка шевельнулась, но она тут же решила, что это невозможно, а то, что она приняла за движение шторы, был, скорее всего, солнечный блик. Света сделала несколько шагов назад, чтобы иметь возможность снова рассмотреть дом снаружи. Вчера у нее не было времени подробно изучить его. «Ты как живой организм», произнесла Света в полный голос, зная, что ее здесь все равно никто не услышит. «Организм, у которого много-много глаз. И один мозг. И этот мозг смотрит на мир по очереди то одними, то другими глазами, в зависимости от его цели и настроения. Интересно». В какой из этих комнат был написан лес? Сохранили ли те стены в себе эмоции, которые были пережиты героями этой истории? Может, там, в дальнем углу, завалялся вырванный листик из блокнота с заметками? Дом смотрел на нее десятками глаз, десятками окон, где за каждым крылась история, созданная Александром Королевым, писателем, успех которого хотела бы повторить Светлана, девушка из провинции, мечтающая вдохнуть жизнь в свои идеи и фантазии, издав их на бумаге. Дом Королевы был похож на своего хозяина, такой же хмурый и властный, не особо приветливый и гостеприимный, молчаливый, но хранящий внутри себя целый мир мир глубокий, полный необычных, леденящих душу событий, ужасных и жутких происшествий. Этот мир Королев создал в своей голове сам, как создал и этот дом, чтобы творить в нем и хранить каждую из своих историй. Дом был словно живым фотоальбомом, входя в ту или иную комнату, Писатель тут же попадал в одну из своих книг, которую там написал, снова видел знакомые картинки, проживал те события, оказывался по ту сторону реальности вместе с героями своей книги. Света рассматривала угрюмый дом, и ей захотелось всецело окунуться в мир писателя, в уже существующую вселенную Александра Королева, и словно только сейчас она наконец осознала, что находится не только в самом центре этой вселенной, но и скоро станет неотъемлемой ее частью. «Спутником», — снова сказала вслух Света, не сводя глаз с многочисленных окон глаз этого огромного живого дома. «Спутником, пожалуй, самого солнца. Главное, не сгореть рядом с ним». Блик заиграл на стекле окна второго этажа снова. Потом в соседнем окне, а потом и на окне третьего этажа. Света этого не заметила, так как уже входила в дом, а кошка уже привычно не обратила внимания. Они читали. Светлана с восторгом и умилением наблюдала за бегающими, горящими глазами писателя. Она видела в них жажду продолжать, жажду снова оживить своих героев, вынужденных временно уйти в литургический сон. Они сделали совсем небольшой перерыв на обед и продолжили чтение. Эта книга отличалась от предыдущих книг Королева, в ней не было никаких потусторонних монстров и чудовищ. Психологическое давление оказывало на читателя мощный и весьма приятный интригующий эффект. В книге, как и в жизни, опасность исходила исключительно от людей, от их замыслов и извращенных умов. Света представила себе главных героев. Супружеская пара, переживающая не лучшие времена своей семейной жизни, и их дети, сын и дочь. Причем у мамаши явно были проблемы с головой. Ей то и дело в зеркалах виделись не совсем здоровые отражения. «Сегодня к вечеру мы дочитаем», — сказала Света, закрывая файл с книгой. «Я обещаю». «Записи тоже. Там совсем немного. Чтобы внести их сюда, мне понадобится менее часа. Там сплошь полупустые листы бумаги. Завтра же полноценно приступим к работе. Идет?» Королев кивнул. «Мое общество не слишком вас утомляет?» Девушка улыбнулась. Ответа не последовало. «Я хотела еще раз спросить. Знаю, я уже говорила, что ночью мне показалось, что я слышала шаги. Я знаю, что кроме нас в доме никого нет» что на ночь включена сигнализация, но, чисто теоретически, не мог ли туда кто-то пробраться? Старик округлил глаза и, не уставился на девушку. Да, я поняла. Мне показалось. Но все же, если вдруг звуки повторятся, как мне быть тогда? Вызвать полицию? Королев принялся писать Свете ответ на бумаге, но она снова догадалась о на написанном до того, как он закончил. «Здесь никого нет», — произнесла она. «Я поняла». Ну что ж, значит, у меня разыгралось воображение. Дом огромен, а нас всего двое. И Муся, разумеется.